Глава девятая. Девочка, ты вообще ничего не знаешь? Утро выдалось очень солнечным, как будто всего, что было вчера, не происходило. Франческа села в постели и потерла руками глаза. Когда она дотронулась до левой щеки, половина лица отозвалась болью. Похоже, за ночь на щеке налился синяк от вчерашнего удара по лицу. Она огляделась. Дверь в дальнюю комнату была приоткрыта и слышалось, что гном там что-то делает. Франческа никогда не была в его мастерской, потому что тот в самом начале не разрешил туда входить, и, похоже, для нее это навсегда останется загадкой. Девушка вылезла из-под одеяла и разожгла огонь в очаге под котелками, вышла на улицу, чтобы умыться из большой бочки рядом с домом. Обычные утренние дела, как всегда, но Франческа уже ясно понимала, что делает это в последний раз. Она зашла обратно в дом в тот момент, когда хозяин вышел из своей мастерской. В одной руке тот держал ее дорожный мешок, во второй какую-то новую вещь. Мастер положил ее на стол. «Это тебе. Возьми!» Гном кивнул на сплетение кожаных ремней на столе. «Думал, успею закончить к твоему уходу, но теперь есть как есть». Франческа взяла в руки то, что он принес. Это была широкая пластина из толстой дубленой кожи с четырьмя нашитыми на ней полосками, расположенными под небольшим углом друг к другу. В верхней части были две широкие кожаные лямки. Внизу пришиты длинные мягкие ремни. «Что это?» – спрашивающая вертела в руках непонятную вещь, пытаясь вспомнить, что она и напоминает. «На спинные ножны!» «На спинные ножны?» – удивленно переспросила собеседница. «А такие вообще бывают?» «А как ты собираешься носить свои ножи?» «В руках?» – проворчал мастер в ответ. «Когда к узнал? что на все заработанные охотой деньги его ученица заказала у кузнеца пять ножей, таких же, как первой безнормальной ручки, он ворчал весь день, что глупая девчонка не понимает, как распоряжаться деньгами и зря их потратила. «Хорошо, хорошо!» — подняла руки их обладательница. «Благодарю тебя!» Гости просунула руки в лямки и поправила их на плечах. Длинные ремни девушка обернула крест-накрест вокруг талии и завязала узлом на спине под кожаной пластиной. Франческа чувствовала себя как в мотоциклетной черепахе, защищающей спину от падения, и это ощущалось очень непривычно. Гном подошел к ее постели и взял с пола ножи, которые та заказала у кузнеца. Зайдя из-за спины, четыре из них мастер вложил в пришитые сверху ножны, проверяя, хорошо ли они держатся. Удовлетворившись, изготовивший это, кивнул и вернул оставшиеся два обратно девушке. Та, привычным движением, убрала каждую из них в наруч. Ранческа завела руку за спину, нащупав обмотанную веревкой рукоять. Он легко вышел из ножен. Движение получилось плавным и быстрым. Повертев оружие в руке, девушка попыталась засунуть его обратно. Не видя пластины, ей пришлось завести вторую руку за спину, чтобы нащупать прорези и убрать туда нож. Но когда это удалось, он плотно зафиксировался и хорошо держался на спине. Пока это казалось неудобным, но Франческа знала, что принаравится. За то время, что гостья провела у гнома, несмотря на его постоянное ворчание о том, что все, что-то делает, не должна делать женщина, он сделал для нее много хорошего. Всем, что у нее было в этом мире и всему, чему она научилась, Франческа была обязана ему. И ей действительно повезло, что в первые же минуты пребывания здесь, свалившаяся с неба, встретила именно его. «Ты не боишься, что люди придут к тебе?» Вдруг спросила девушка. «Чего мне бояться людей? Я всего лишь старый гном», проворчал собеседник. «И это не я убил кого-то из них». Это было жестоко. Снова напоминать об этом. Но Франческа забрала человеческую жизнь и так просто об этом не забыть. Вода в котелке закипела, гостья сняла ее и кинула туда бодрящих трав, которые привыкла заваривать себе по утрам. С полки взяла лепешки, которые сама испекла. С ее приходом утварей и припасов в лесном доме стало заметно больше. Разложив всю еду по тарелкам, двое принялись за завтрак. Хозяин дома сказал, что уже сложил ей в мешок припасов, которых хватит на пару дней пути. «Да», — вдруг вспомнила собеседница, «я же так и не спросила, сколько ли мне идти до королевства Бушланд». «Дойти туда можно месяца за два, но ровно через три месяца будет солнечное затмение». «Поэтому следи за временем». «А как мне понять, сколько это три месяца?» — спросила гостья, собирая посуду со стола. «По луне, конечно!» — недоуменно ответил собеседник. «По луне!» — задумчиво повторила она. «Для меня луна — это светящийся круг в небе или тонкая полоса месяца. Дальше мои познания в астрономии заканчиваются». «Познание в чем?» — не понял спрашивающий. «Неважно», – выдохнула она. «Где взять календарь, чтобы время считать?» «А, я начинаю понимать. Тогда тебе нужно посчитать три луны, если тебе обязательно нужно что-то считать». «Я чувствую себя полной дурой», – подумала она про себя. «Нужно было в школе записываться к скаутам, а не в клуб верховой езды». «Луна каждый день в небе. Это три дня», – возразила говорившая не поняв, что имеет в виду гном. «Луна поднимается на небо раз в месяц. Потом она убывает и возрождается вновь». Снисходительно, как маленькому ребенку, начал объяснять собеседник. «Девочка, ты вообще ничего не знаешь?» «Вот это было обидно», — подумала Франческа, но сама же себя поставила в такое положение. «Конечно, я это знаю. Объясняешь ты так же, как торгуешься». До того, как она окончательно решила ходить в деревню только в крайнем случае и точно не посещать местный рынок, пару раз была там с гномом. После долгих препирательств и ссор по поводу того, что кроме мяса в рационе человека должны присутствовать хоть какие-то другие продукты, они пошли за ними в деревню. Гном уверял, что его народ не нуждается ни в чем, кроме мяса, но тушеные овощи тоже съел без возражений. Решив, что сходу не получится договориться с этим упрямцем, Франческа намеревалась рожиться продуктами для себя, а уже потом убеждать его существование другой еды. Предоставив гному самому купить овощи и зелени, спутница встала в стороне, наблюдая за процессом. Не разбираясь в местных продуктах, она даже объяснить не сможет, чего хочет. Гном, как и в прошлый раз, сказал, что ему нужно накормить женщину и ждал, когда ему заберут что-то сладкое. Продавец выбирал самые невзрачные овощи. Некоторые были с потемневшими пятнами, а когда тот снова стал заворачивать вялую зелень, Франческа не выдержала. «Эй, какого черта?» – воскликнула подошедшая, сверкая глазами от возмущения. «Этот пучок нужно просто выбросить, а не просить за него деньги. Да и другие товары тоже оставляют желать лучшего». Оба удивленно посмотрели на бронящуюся девушку. Гном уже полез в кошель с монетами, отчитывая то, что назвал ему продавец, не думая торговаться и сбрасывать цену. Даже не зная, высокая это цена или нет, Франческа понимала, что и на этот раз гномы пытаются обмануть, продав ему испорченные товары или завысив стоимость. «Все это не стоит того количества монет, что ты хочешь», взмахнула рукой покупательница. «Забирай обратно испорченный товар, а я выберу то, что можно будет приготовить, а не сразу выбросить». Торговец присмотрелся к возмущенной незнакомке, а увидев от капюшоном светлые волосы, и вовсе испугался. «Конечно, конечно, госпожа!» Заволновался тот, отбирая у гнома те товары, которые уже ему всучил. «Госпожа сама может выбрать то, что ей понравится!» Устроив незапланированную сцену, принятая за эльфийку, смутилась и быстро взяла те же продукты, только хорошего качества. Закинув их в мешок, госпожа быстро пошла прочь, пока еще кто-то не обратил на нее внимания. — А откуда ты знаешь, сколько все это стоит? — догнал ее спутник. — Я не знаю, — говорившая, пожала плечами. — Просто это очевидно, что он тебя обманывает, пытаясь отдать то, что выкинул бы завтра. Так же, как и в прошлый раз. Неужели ты не видишь? — Это ты хотела все это купить. Что мне там смотреть? — Ну почему тогда ты хотя бы не поторговался? — спросила собеседница. Думаю, рынки во всех мирах одинаковые. Продавцы всегда говорят цену выше, чем есть на самом деле. Ни еще чего, фыркнул упрямец. Буду я еще с ним припираться из-за цены. Надеюсь, ты справишься. И в его голове впервые слышалась забота. Просто пройти страну, которая вот-вот вступит в войну с другой страной, куда мне надо, не имея карты и ориентируюсь только по солнцу. Подытожила попавшая в этот мир. Что может быть проще? Конечно, я справлюсь. Солнце всегда в небе. Снова недовольно возразил гном. Что тебе еще нужно? Так я и говорю, ничего. Годро ответила Франческа, стараясь не поддаваться панике. Еще когда она выспрашивала у гнома, как устроен этот мир и какие земли здесь есть, то спросила, есть ли у него карта или, возможно, тот может ее нарисовать. В итоге на открытом участке земли палкой были выведены кривые полосы, изображающие реки, и большие треугольники, обозначающие горы. И на пустом месте между ними стояли несколько маленьких крестиков, которые были описаны как «это большие города, если сможешь разжиться хорошей добычей, сможешь ее там продать». А конечный пункт это ее назначение, вообще был указан просто точкой, где-то посередине между волнистой линией и треугольником. Как бы не хотела Франческа отсрочить за ей все равно нужно было уходить. Будущая путешественница накинула на плечи плащ и перекинула поверх него колчан. Лямку дорожного мешка она накинула на плечо. Стоя в дверях, нежданная гостья посмотрела внутрь дома. Когда гном уберет с полу тюфяк, на котором она спала все это время. От ее пребывания здесь не останется и следа. «Не задерживайся долго на одном месте», — Место прощания сказал гном. «Колдун будет искать тебя. Уверен, что он знает, что кто-то пришел в этот мир. Здесь стоят магические барьеры, поэтому это место не видно снаружи. Но там я не могу тебя спрятать». «А когда ты это собирался мне сказать?» — воскликнула бывшая ученица, услышав такое заявление. «Вот сейчас говорю». — пожал плечами этот невероятный наставник. — А еще ты говорил, что не разбираешься в темных искусствах, — прищурившись, произнесла Франческа. А говоришь о каких-то барьерах? — Какие же это темные искусства, — удивился говоривший. — И это знание есть во многих свитках. — Это все нюансы, которые мне нужно знать. С ним было бесполезно спорить. Его уровень обмена информацией равнялся нулю. «Конечно, все!» – проворчал собеседник. «Я и так тебе что только не рассказал, если бы ты еще не перебивала меня постоянно». «Ладно, ладно. Как я буду обходиться без этого постоянного ворчания?» Хотела подшутить над ним уходящие, но вышло как-то грустно. «Ты точно не хочешь пойти со мной?» «Нет», – коротко ответил он. Девушка нахмурилась и вдруг произнесла. «Гном!» А ведь имя-то у тебя есть, может, скажешь? Болденвик, ответил он. Э-э-э, раздался в ответ непонятный набор звуков. Знаешь, давай оставим просто гном. Несносная девчонка. Стоящая напротив смотрела на своего маленького наставника и пыталась оставить его образ в своей памяти. Гном стоял, сложив руки на груди, как всегда хмурился и ворчал что-то в полголоса. Она усмехнулась, понимая, что если бы не он, ей было бы не выжить в этом чужом мире. «Тогда прощай, гном!» Франческа развернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. «Ты должна будешь принести большую жертву», — тихо сказал он, зная, что девушка его не услышит. «Но для этого нужно найти то, что придется потерять». Дни тянулись один за другим, очень похожие друг на друга. Когда она жила у гнома, дни тоже были одинаковыми. Тренировки, прогулки, беседы у огня. Хотя и беседы это громко сказано. Гном скорее недовольно отвечал на вопросы, которые задавала девушка. И казалось, только терпеливое присутствие, потому что давно привык жить один. Но сейчас она просто шла целый день. Сначала было тяжело. Франческа часто делала привалы, ноги гудели и порой отказывались идти дальше. Но потом путешественница свыклась с этим чувством и научилась планировать свои дневные переходы так, чтобы не очень сильно уставать. Впереди была долгая дорога, солнце было для нее картой, а луна календарем. Первые пару дней она шла только через лес, не выходя на дорогу. Франческа боялась, что люди из деревни будут ее искать или пойдут в ближайший город, чтобы взыскать долги и донести на нее властям. Это были земли герцога, и в городах были управляющие или наместники, а также гарнизон со стражниками. Следовательно, обиженные жители всегда могли прийти за справедливостью к ним, хотя гном говорил, что в этих землях понятие справедливости уже давно не звучало в людских устах. Но чтобы не испытывать судьбу, путешественница обходила дорогу, первые дни Франческа так уставала, что после нескольких часов ходьбы по невелесченной местности была готова упасть, где шла, не обустраиваясь на отдых. Пару раз она так и делала. Посреди дня, когда уже чувствовала, что ноги гудят так, что дальше не сделать и шага, просто садилась под какое-нибудь дерево и отдыхала, иногда провариваясь в сон. Но когда утром она проснулась без костра, от того, что дрожала от ночного холода, то решила прекратить свою погоню за неизвестностью и планировать свои дневные переходы. Когда через несколько дней подошли к концу припасы, собранные гномом, пришло время подумать, чем питаться дальше. Найдя небольшое открытое место в лесу, Франческа решила сделать здесь привал. Сначала путешественница набрала хворост и ветки для костра, оставила тут свой дорожный мешок и собрала лук. Отойдя от места будущего ночлега, девушка пошла на охоту. Удача была к ней благосклонна, и через час пучница вернулась на место привала с маленькой махнатой тушкой. Потратив еще какое-то время на то, чтобы распотрошить животное и снять шкуру, держа в руках разделанные куски мяса, Франческа поняла, что не позаботилась о том, как будет смывать кровь со своих рук. В Бородюке оставалось немного воды, и та необдуманно потратила ее на то, чтобы отмыться, после чего воды не осталось вовсе что сильно расстроило недальновидную путешественницу. Разведя костер, охотница не стала дожидаться, когда прогорят угли, и мясо можно будет равномерно зажарить. Пребывая в расстроенных чувствах из-за отсутствия воды, она засунула куски мяса в огонь, прокручивая их на палки. В итоге от сильного жара верхний слой мгновенно запекся, оставляя середину сырой. — Ну не скаут я, черт возьми! — в сердцах подумала Франческа. Вытащив уже начавшее подгореть мясо, она поступила, как любой начинающий кулинар, срезала верхний слой и съела его, засунула оставшийся непрожаренный кусок обратно в огонь и снова почти подпалила верхнюю его часть. Таким образом незадачливый повар дожарила и доела мясо. А что еще оставалось? К этому времени сгустились сумерки и представлялось невозможным в темноте ходить по лесу и искать ручей чтобы наполнить буртюк водой. Городской житель тяжело вздохнула. «Как же сложно выжить в лесу!» Подбросив костер веток, она завернулась в плащ и легла спать. Утром, собрав вещи, путешественница целенаправленно стала искать, где раздобыть воды, потому что к этому времени уже сильно хотелось пить. Проведя полдня в поисках ручья, она облизала пересохшие губы. Уже решив, что с нее хватит и пора выходить на дорогу в поисках людей и жилья, где можно найти воду, проведение или боги снова решили жалиться над ней и вывели к чистому лесному ручейку. Поблагодаря всех богов и вообще, кого только смогла вспомнить, девушка подбежала к бегущей воде и стала пить, зачерпывая ладонью. В начале путешествия было сложно. Каждый неправильный шаг она испытывала на своей шкуре. Дальше Франческа уже более внимательно подходила к заготовке воды и припасов. Через несколько дней путница все-таки наткнулась на небольшой городок, который отличался от деревни, куда они ходили с гномом, только тем, что был отнесен высоким частоколом. Плотнее запахнувшись плащ и надвинув на голову капюшон, девушка вошла в ворота. На входе не оказалось ни стражи, ни кого-то другого, кому были бы интересны посещающие город путники. Побродив немного по улицам, она нашла местный рынок и постояла двор рядом с ним. Оплатив комнату на ночь, Франческа поднялась на второй этаж, закрыла за собой дверь и сразу же упала на кровать. Как приятно оказалось после нескольких дней ходьбы и ночевки в лесу поспать в мягкой постели. Счастливица уснула почти сразу, как голова коснулась подушки. Так это было хорошо. Утром девушка проснулась на рассвете, уже привыкла просыпаться за много дней в этом мире. Полежав в постели с закрытыми глазами еще немного, она вздохнула, открыла глаза и поднялась. Как неприятно было остаться еще ненадолго, но впереди ждал еще долгий путь. Франческа взяла вещи и накинула плащ, намереваясь позавтракать здесь же чем-то, кроме сушеного и жареного мяса. Спустившись вниз, постояльца подошла к стойке, за которой в такой ранний час уже стоял хозяин который вчера сдал ей комнату. Девушка улыбнулась и готова была спросить, что сегодня на завтрак подается в этом славном месте, как обратила внимание на странное поведение мужчины. Вчера такой приветливый, сейчас он молча смотрел на нее, не выказывая дружелюбия. Франческа встала прямо напротив. «Что хочет госпожа?» Относительно нейтрально произнес хозяин, глядя на стоявшую перед стойкой. «Куда он уставился?» Попыталась понять девушка. Я начала постоялиться, как вдруг поняла, что, намереваясь остаться за столом, она не стала упутываться в плащ и надевать капюшон. Сидеть и есть в нем было бы странно и неудобно. Ничего, я ухожу. Путешественница развернулась и подняла с плеч капюшон, накинув его на голову, чтобы не были видны ее волосы. Хозяин постоял постоялого двора еще спокойно отреагировал на ее внешность. Видимо, сказывались годы работы и встречи с разными путешественниками. Ладно, раз не получилось поесть, — огорчилась Франческа, — пойду куплю что-нибудь на рынке. Обойдя лотки, на оставшиеся деньги она купила себе вяленого мяса, овощей и хлебных лепешек. Этого хватит на какое-то время. Дни снова тянулись один за другим. Но на этот раз Франческа начала четко рассчитывать свои переходы и стала ходить по дороге уже не опасаясь, что ее смогут нагнать и призвать к ответу. Когда путница уставала, то делала дневные привалы, расставляла селки или просто охотилась в луком на птиц и зверей. Свою добычу девушка продавала или обменивала в деревнях у простых людей или в маленьких городах на рынках. Когда очень хотелось отдохнуть и почувствовать себя обычным человеком, Франческа снимала комнату в гостинице на ночь и спала в нормальной кровати старалась больше не забывать не снимать капюшон в городе. По ее прикидкам, она около семи дней не встречала ни одного человека и не натыкалась на деревню. Выйдя из последней деревни, Франческа пошла по дороге, но, увидев что-то, сворачивает ровно в противоположную сторону, путница повернула в лес. Сверяясь с солнцем каждый день, Франческа четко держалась направления востока, но по прошествии такого долгого времени, Ей начало казаться, что она либо заблудилась, ее навыки ориентирования еще хуже, чем рассчитывала, либо это был какой-то нескончаемый лес. А когда вечером зашла яркая полная луна, заброшенная в этот чужой мир, поняла, что прошел уже месяц с тех пор, как она покинула дом гнома.